«Должен быть он служитель воинствующей церкви», — сказал Локсли. «Это братья теперь повсюду встречается. «Я тебе говорю, монах, отложи к своей четке в сторону и бери за дубину. Нам теперь каждый человек дорог. Все равно, духовного ли он звания или светского». «Э, да ты, кажется, помутился в рассудке», — прибавил Локсли, отведя отшельника в сторону и понижая голос. «Как же ты мог принимать совсем неизвестного рыцаря? Разве ты позабыл наши правила?» — Как это неизвестного? — смело ответил монах. — Я его знаю не хуже, чем нищий знает свою чашку. — Как же его зовут? — спросил Локсли. — Как его зовут-то? — повторил отшельник. — А зовут его... — Сэр Энтони скребблстон Вот еще. Стану я пить с человеком, не знаю, как его зовут. — Ты слишком много пил сегодня, братец, — сказал Йомен. И того, гляди, не в мир, много наболтал.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 «И пусть я не буду честным монахом, пусть я не буду хорошим лесником, если не разобью тебя башку своей дубиной!» С этими словами он сбросил с себя широкую рясу и мигом облегся в зеленые кафтан и штаны того же цвета. «Помоги мне, пожалуйста, ну, заштуровать все петли, — сказал он, обращаясь к вамбе. за труды я поднесу тебе чарку крепкого вина».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 Говоря это, он помог монаху продеть шнурки в бесчисленные петли, соединявшие штаны с курткой. Пока они занимались этим, Локсли отвел рыцаря в сторону и сказал ему, «Не отрицайте, сэр рыцарь, вы же тот самый герой, благодаря которому победа осталась за англичанами на второй день турнира в Ожби». «Что же с того, если ты угадал, друг Йомен?» — спросил рыцарь. «В таком случае», — отвечал Йомен, —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 «Новый союзник. Ну что ж, будем надеяться, что доблесть этого рыцаря окажется не такой фальшивой монетой, как благочестие отшельника или честность Йомена. Этот Локсли кажется мне прирожденным охотником за чужой дичью. Ну, а поп, понятно, это гуляк и лицемер». «Придержи язык, бы сделай ты милость», — сказал Гурт. А то может быть и так, но яви сейчас хоть сам черт, рогатый, предложи нам свои услуги, чтобы вызволить из беды Седрика и леди Равену».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 «Ну, чтобы прогнать его, — сказал монах, — будет довольно глотка воды из купели святого Думстан. В голове, правда, жужжит, и что-то, и ноги вот не слушаются. Но это все мигом пройдет!»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 Ой, только один раз, когда мой бочонок с вином рассохся, и вино утекло незаконным путем. Тогда мне было нечего пить, кроме воды, по щедрости святого Думстана, — отвечал монах. Тут он погрузил руки в воду, а потом окунул голову и смыл таким образом все следы полночной попойки.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 Ооо, ты и ругаться умеешь, святой причетник? – спросил черный рыцарь. – пол на меня причислять к причетникам? – возразил ему преобразившийся монах. Клянусь святым Георгием и его драконом, я только до тех пор и монах, пока у меня ряса на плечах. А как вот надену зеленый кафтан, так могу пьянствовать, ругаться и ухаживать за девчонками не хуже любого лесника.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 и берет в плен верноподданных короля. — Разве он стал вором и притеснителем? — Но притеснителем-то, положим, он всегда был, — сказал Локсли. — Ну, а что до воровства, — подхватил монах, — то хорошо, если бы он хоть в половину был бы так честен, как многие из знакомых мне воров. — Иди, иди, монах, и помалкивай, — сказал Йомин. — Лучше бы ты попроворнее провел нас на сборное место и не болтал чем следует помалкивать как из приличия, так и... Ради осторожности.